Глава четвертая. Рим. Новая империя. Карфагенское наследие в Риме. Порча нравов. После разгрома Карфагена Рим становится гегемоном всего Западного Средиземноморья. Римское государство превращается в империю, однако это преображение не было легким. В римском обществе развивались две тенденции. Первая из них — стремление завоевать и объединить под властью Рима весь мир, все сделать римским. Этот универсализм двигал Рим в сторону империи. Полибий заметил, как изменился ход истории после того, как Рим восторжествовал над Карфагеном. Раньше события на Земле совершались как бы разрозненно, ибо каждая из них имела свое особое место, особые цели, и конец. Начиная же с этого времени, история становится как бы одним целым, ибо победив Карфаген в упомянутой высшей войне, римляне полагали, что ими совершено самое главное и важное для завоевания целого мира, и потому впервые решились протянуть руку к прочим землям, переправив свои войска в Элладу и азиатские страны. По мнению Полибия, творившего во втором столетии до Рождества Христова, Особенность нашей истории и достойное уважение черта нашего времени состоит в следующем. Почти все события мира судьба направила в одну сторону и подчинила их одной цели. В это время в Восточном Средиземноморье господствуют эллинистические державы. Для своего времени они считались сильными противниками в военно-политической борьбе, особенно Македонское царство. Разумеется, они всеми силами сопротивлялись Риму. Так войны против македонцев стоили римлянам очень дорого. В решающих сражениях при Киноскефалах и Пидии успех римской армии висел на волоске. Но железная воля римлян и экономические ресурсы государства, сильно выросшие после победы над Карфагеном, привели в конечном итоге к полному разгрому всех их врагов. Рим перестал рассматривать эллинистические державы как суверенных партнеров международного права. Мировое господство римлян стало свершившимся фактом, и в отношениях между Римом и Востоком больше не могло быть и речи о существовании свободных, самостоятельных, суверенных государств, что было первым условием международного права, отмечает историк Владимир Кащеев. Риму подчиняется Испания, Северная Африка, Македония и Эллада. Галлы, населявшие север Апенинского полуострова, а также территории современной Франции и Англии, были когда-то смертельно опасным врагом Рима, стояли у его стен, но теперь римляне сами начинают завоевывать Гальские области. Римские легионы устремляются на север, в Галлию, и на восток, в Азию. Под власть Рима перешло Пергамское царство. Затем наступил черед хранительницы имперских инсигний Ветхой Империи, державы селевкидов. После поражения во Второй Пунической войне, Ганнибал бежал к царю Антиоху Третьему Великому, как естественному врагу римлян, и помогал ему в войне против них. Однако селевкидский монарх и ханаанский полководец были разгромлены братом сцепиона африканского Луцием Корнелием Сцепионом, который за эту победу получил эпитет азиатский. Дети и внуки Антиоха III стали заложниками в Риме. Корона Ветхой Империи оказалась в руках римлян. Историк Древнего Рима Алексей Егоров с полным на то основанием пишет, римляне приобрели новые интересы в Африке, Испании, Греции, Южной Галии и на Востоке. Армия не имела соперников, а флот господствовал на море. Рим получил то самое имперское господство, которое Ганнибал готовил для Карфагена или себя лично. Наконец, огромные потери, разорение Италии и кризис италийского земледелия стали другим наследием Ганнибала, ориентировавшим Рим на эксплуатацию периферии, массовое рабство и масштабные экономические деформации. Первая половина II века стала временем становления империи. Войной мести и как бы продолжением Второй Пунической войны римские аналисты считали Вторую Македонскую войну, посредством которой Рим реально втянулся в большую политику эллинистического мира. Успешные войны римлян, серия блестящих побед, киноскефалы, магнезия, пидна, сравнительно небольшие военные усилия и потери Огромная добыча, приток рабов и экономическое ограбление заморских территорий позволили познакомившимся с греко-еллинистическими учениями римлянам создать имперскую идею. Экспансия Рима во II веке до Рождества Христова поражает своими масштабами и неотразимой силой. Однако в последние третьи столетия она начинает стихать и в начале следующего века теряет прежний блеск. И дело не только в том, что завоевания объективно тяжелы, что потери в рядах римлян чрезвычайно велики. Экспансия тормозится из-за внутренних причин. Присоединяя к своему государству другие культуры, начиная с ханаанской цивилизации, римляне потеряли свою патриархальность. Современники назвали это порчей нравов. Старинная римская доблесть, виртус ослабела, зато влияние денег в обществе заметно выросло. Таким образом, добротная нравственная почва, обеспечивавшая движение государственности в сторону империи, сделалась скуднее, чем во времена раннего Рима. Историк Гульельмо Феррера пишет, что победа над Карфагеном ускорила в Италии наступление торговой эры в прежнем земледельческом, аристократическом и военном обществе. Римское общество возлюбило комфорт, и избаловалось. Вскоре после Второй Пунической войны открылись первые публичные бани. Затем, в 174 году, до Рождества Христова, появились первые общественные пекарни для холостых ремесленников и купцов, которые не могли печь хлеб дома с помощью рабов. Много греческих ремесленников было приведено полководцами для устройства празднеств и триумфов. Многие золотых дел мастера сделались менялами, так много иностранной монеты стекалось тогда в Рим. И большинство этих менял, побуждаемые выгодой и обилием капитала, делались банкирами, принимали вклады, давали взаймы. Иностранцы и италики открывали кабаки, бани, красильни, лавки обуви, золотых изделий, готового платья, становились антрепренерами театров, или писателями комедий. Римское общество утратило свое патриотическое единство, которое позволило ему выстоять, когда Ганнибал был у стен Рима. Его древняя прочность и монолитность сменяется рыхлостью и раздробленностью. Победа над Карфагеном принесла Риму прежние пунические таможенные и торговые доходы, но это богатство не пошло ему на пользу. В обществе появился мощный слой бизнесменов, банкиров и купцов. Именно из-за него в крупных городах распространились разврат, леность, погоня за зрелищами и даровым хлебом, жадность, садомия и нежелание вступать в брак. Между тем простой народ, проживавший в сельской местности, по-прежнему жил воздержанно, честно, в почтении к законам и старинным обычаям. Знатные патрицианские рода были опутаны долгами и опускались на уровень бедняков, утрачивая влияние на государственные дела, тогда как новые римские богачи это влияние забирали. Из них сформировалось новое привилегированное сословие всадников. Борцы за патриархальную справедливость, народные трибуны братья Гракхи выступили за возврат Рима к исконным добродетелям но потерпели поражение. Их выступления сопровождались массовыми кровавыми побоющими в самом Риме. Затем, в первой половине первого века до Рождества Христова, римское общество было потрясено несколькими волнами кровопролитных гражданских войн, а также свирепой политикой диктатора Суллы. Миллионы рабов, на войн и порчи нравов постоянно восставали против несправедливого гнета, Восстание же популярного в народе гладиатора Спартака поставило Рим на грань существования. Римляне в духе Карфагена начинают превращать провинции в объект для ограбления. Так происходит в Испании, Греции, Пергаме. В итоге провинции чувствуют над собой гораздо более жесткую руку, чем прежде, и поднимаются войной на митрополию. В самой Италии вспыхивает война со старыми верными союзниками и Историк Алексей Егоров пишет, завоевания создали опаснейшую диспропорцию, когда, например, на один миллион граждан и 2-3 миллиона латинов и союзников приходилось 20-25 миллионов провинциалов, немалая часть которых была обращена в рабство. Следствием завоеваний стали рост имущественных диспропорций, уже вызывающие опасения рост рабовладения и Нарушение политического равновесия, разрушение основы армии и кризис народного собрания. Внутренний кризис прогрессировал, оттеснив на второй план все прочие процессы. Гракханский кризис фактически сразу перешел в кризис конца сотых годов до Рождества Христова, а затем последовала самая страшная катастрофа конца 90-х, середины 70-х годов. Это последнее включала в себя союзническую войну, бурные события восьмидесятых годов, катастрофическое вторжение Митридата в восточные провинции Рима, гражданскую войну восемьдесят третьего-восемьдесят второго годов, сулланский террор и последовавшие уже после смерти Суллы восстание Лепида, Сертория и Спартака. Потери римлян в этих войнах несомненно превысили 0,5 миллиона человек и были намного больше, чем, вероятно, все потери во внешних войнах. В 90-х-70-х годах все римские провинции стали прифронтовыми. Причиной упадка стала порча нравов, нравственная деградация и жажда денег и власти. Вместо того, чтобы стать истинной империей, Рим рисковал превратиться в новый Карфаген. По словам римского историка Солюстия, Жажда наживы быстро погубила старинные добродетели, ибо алчность уничтожила верность слову, порядочность и другие добрые качества. Вместо них она научила людей быть гордыми, жестокими, продажными во всем и пренебрегать богами. Чистолюбие побудило многих быть лживыми, держать одно затаенным в сердце, другое на языке, готовым к услугам оценивать дружбу и вражду не по их сути, а по их выгоде, и быть добрыми не столько в мыслях, сколько притворно. Молодежь усвоила любовь к роскоши и разврату. Верховная власть утратила стремление к справедливости и обернулась жестокой тиранией. Такая римская республика превращалась в олигархию и становилась средоточием корысти и деспотизма. Гниение социума отразилось и на армии. Она, по свидетельствам современников, изнежилась и в погоне за роскошью обрела привычку к грабежу и разбоям. За самый малый успех на поле брани удостаивали невиданных почестей. Триумф давали тем полководцам, которые позволяли послабление дисциплины, щедро одаривали армию и не затягивали боевые действия, даже если в том была прямая надобность. Страшную ситуацию, сложившуюся в вооруженных силах Рима, подробно описывает Теодор Момзен. По его словам, уничтожив свою старую военную организацию, правда налагавшую тяжелые жертвы на граждан, государство само разрушило свою опору, так как в конце оно покоилось только на своем военном превосходстве. Флот был совершенно заброшен, а в армии допустили неимоверный упадок. Охрана границ в Азии и Африке была переложена на подданных, а охрана италийских, македонских и испанских границ, которую нельзя было свалить на других, велась крайне небрежно. Высшие классы стали избегать военной службы, так что трудно было набрать необходимое число офицеров для войск в Испании. Теперь римские военачальники уже мало уступали своим карфагенским коллегам в искусстве губить армии, и все войны в Африке, Испании, Македонии и Азии, как правило, начинались поражениями римских армий. Куда ни кинуть взгляд, везде виден быстрый упадок внутренней силы Рима и его внешнего могущества. В это мирное время Рим не только не расширяет территории, приобретенных в гигантской борьбе, но даже не удерживает их за собой. Сама римская власть, бывшая ранее наградой самым достойным, соблазнилась коррупцией. Особенно скандально эта дурная страсть проявилась во время войны Рима с Югуртой, царем североафриканского государства Нумидии. Он много лет подкупал высокопоставленных чиновников Рима, сводя на нет боевые усилия легионов. Теодор Момзен добавляет к этой печальной картине утрату семейных ценностей.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 древних римлян. Все карфагенское было для римлян отвратительно, однако они переняли культ разврата прямо из Ханаана, Палестины. Селевкидская Сирия, Пергам и Македония еще ранее заразились ханаанскими непристойностями, и теперь передавали этот ядовитый опыт Риму. Римляне начали почитать великую мать богов Кибелу, перенесенную из Фригии. Другое лицо Кибелы Ханаанская, штар или Астарта. Распространились беспутные празднества в честь Вакха, Диониса, очень похожие на Вильзевулловы оргии Ханаана и Карфагена. По римской земле бродили восточные прорицатели, жрецы, адепты экзотических культов. Их слова и действия скверно влияли на традиционную религиозность и нравственность римлян. Все это римские власти не раз запрещали, но окончательно искоренить так и не смогли. Разгромив Карфаген, Рим с течением времени становился все более похожим на него, но невозможно быть империей и Карфагеном одновременно. К счастью для Рима, судьба послала ему великого человека, который навсегда определил будущее великого города.